22. Утро встретило Надю проливным дождём. Высунув нос из-под одеяла, она не сразу поняла, где находится, и лишь громкое тиканье старых напольных бронзовых часов напомнило ей о том, что она в родительском доме и лежит в своей кровати, будто и не переезжала к рыжевскому. Часы пробили семь раз, и это означало, что пора вставать и ехать к следователю. От этой мысли Надю обдало сначала холодом, а затем жаром, Привычное состояние волнения перед важным делом, которое не длилось больше пары минут. Но сегодня то ли из-за дождя, оглушительно стучащего по стеклу, то ли от всей этой скользкой непонятной ситуации, в которой она пребывала уже второй день, тело её стало ватным и никак не хотело покидать уютный постельный кокон. Вечером она посадила Заю на такси, несмотря на отказы и уверения, что та доберётся сама. «Нет уж», — сказала Ячарушина, — «я за тебя отвечаю. Посмотри, что творится кругом». «Нельзя красивой девушке шарахаться одной по улицам», увещевала она, будто Церен была её младшей сестрой. Но в тот момент Надя действительно чувствовала себя именно так. И оказалось, что заботиться и опекать было так же приятно, как самой находиться под чьим-то крылом. «Паша, Паша, Паша!» быстро зашептала она, вдавливая лицо в подушку. «Где же ты?» После того, как Зая уехала, Надя некоторое время сидела на кухне и раздумывала над тем, как поступить. Кораблёву она написала СМС лишь после того, как сообщила следователю о своём желании встретиться. Денис перезванивал пару раз, но она сбрасывала его вызов, потому что знала, что, начав говорить, только ещё больше запутается. Этот замечательный мальчик был совершенно не виноват в том, что она натворила. Он доверял ей, а она обманывала его, использовала в своих целях, Водила за нос или что там еще делают с такими простаками, как он, вообразившая себя женщиной-вамп, никчемной неудачнице. В итоге Кораблев написал, что будет ждать ее на входе. Не стал уточнять и интересоваться, зачем понадобился ей и почему она не брала трубку, чем в очередной раз доказал ей свое отношение. Откуда же ему было знать, что в этой ситуации она решила оставить его в стороне? Наденька перевернулась на спину и посмотрела на свои руки. Затем лизнула свезенную костяшку среднего пальца и коротко вздохнула. Жалеть себя — глупое занятие. С другой стороны, когда нет никого, кто возьмет на себя это дело, можно и самой. Вот только в подходящее для этого время, которого сейчас у нее не было. Сборы не заняли много времени. Любимый гардероб остался в квартире Ржевского, но в шкафу нашлось и платье, и ботильоны. Кожаная косуха, которую Наденька купила еще на первом курсе, пришлась в пору. Правда, смотрелась не к месту и ни к обстоятельствам. Но какая разница, если идёшь не на свидание? Вот на встрече с Ржевским она собиралась часами, досконально продумывая свой туалет. Замечал ли он вообще, что на ней? Ведь, кажется, глаза его были устремлены только на её лицо. Да, он не отводил взгляда, лаская её губы и скулы. И каждый раз Надя краснела, кожей ощущая его желание. Она сварила крепкий кофе, чтобы взбодриться и развеять всё ещё чувствующийся на кухне запах горелого теста. Надя грустно улыбнулась, вспомнив их за и кулинарный ликбез. В родительской спальне, куда Надя заглянула по привычке, было прибрано и оглушающе пусто. Раньше здесь повсюду лежали книги и бумаги. Отец не переставал работать даже на отдыхе. В корзинке на тумбочке находилось вязание. Что-то синее, тёплое и пушистое. На море сейчас, наверное, было очень хорошо. Цвели розы, и ветер разносил их аромат, наполняя душу радостью и покоем. Когда мать узнает о том, что произошло, она просто сойдёт с ума. Нет, разумеется, она не будет устраивать истерические разборки и эмоциональные концерты, но в её возрасте подобные вещи не происходят бесследно. Да и в каком возрасте стресс полезен? Зеркало сразу же выдало чарушенный ответ. Запавшие глаза и скорбная скобка возле губ, конечно, не могли как-то изменить её внешность. Но подобное унылое выражение способно было испортить и самое прекрасное лицо. Спрятавшись под зонтом, Надя добежала до машины. Но даже за столь короткий промежуток времени успела основательно вымокнуть. Косые струи дождя, постоянно меняя направление, хлестали так, что подол её платья моментально стал похож на половую тряпку. «Ну и ладно». Пробормотала она, пристраивая сложенный зонт на коврик пассажирского сиденья. Дворники едва справлялись с дождевым потоком, поэтому всю дорогу Чарушина провела в напряжении. Благо, путь занял у неё не больше четверти часа. Поэтому в двери городской прокуратуры она вошла практически вовремя. Кораблёв изучал большой плакат с надписью «Честность неотделима от свободы». И Надя, суетливо отряхнувшись, встала за его спиной, возрившись на горящие золотом буквы. Хлопнула входная дверь, и тут же раздался хрипловатый голос. «Гражданка Чарушина, пройдёмте. Отметитесь потом, после беседы». Надя вздрогнула. Кораблёв обернулся, и взгляды их, одинаково ошарашенные, перекрестились. «Кораблёв, ты тоже зайди. Там кое-какие бумаги надо забрать в ваш отдел». Следователь в тёмном плаще палатки прошёл мимо них, оставляя на полу грязные влажные следы. «Надежда Николаевна, что случилось?» — шепотом спросил Кораблёв. «Я думал, вы со мной хотите встретиться». «Прости меня, пожалуйста, Денис, вчера произошло кое-что, и я решила, что будет правильным рассказать обо всём следователю». «Понятно». По лицу Кораблёва пробежала тень. «Давай мы потом с тобой всё обсудим, потому что...» Кораблёв передёрнул плечами и прибавил шагу, оказавшись чуть впереди неё. Обиделся. — поняла Чарушина. Следователь достал связку ключей и, бросив на Надю нечитаемый взгляд из-под запотевших очков, открыл дверь. Щелкнув выключателем, крикнул из кабинета. «Проходим, не стесняемся!» Надя сглотнула и раскрыла сумочку, нащупывая пакет с запонкой.